Я не должна брать с собой ребенка. Это зрелище не для него. Даже я. А мне исполнится 30 лет, и то с трудом выношу разреженную атмосферу, окружающую труп. Мы еще можем встать и уйти. Мы можем сказать папе, что нам дурно в комнате. За 17 лет насквозь пропитавшийся человеком, который ни с кем не был связан, чем-либо похожим на сердечность или благодарность. Наверное, один только мой отец испытывал к нему симпатию. Необъяснимую симпатию, благодаря которой он не сгниёт теперь в своих четырёх стенах. Меня беспокоит, что во всём этом есть что-то смешное. Меня тревожит, что через минуту мы выйдем на улицу, провожая гроб, при виде которого всякий почувствует только удовлетворение. Воображай С каким выражением женщины будут глядеть из окон, как идёт отец, как иду я с ребёнком за гробом, где гниёт человек, которому никто в Макондо не желал ничего иного. Неумолимо отвергнутый, провожаемый на кладбище тремя людьми, решившими сотворить милосердие, которое станет началом их собственного позора. Возможно, из-за папиной непреклонности, завтра не найдётся ни души, чтобы проводить на кладбище нас самих. Не потому ли я взяла с собой ребёнка? Когда папа сказал мне: "Ты пойдёшь со мной?" Моей первой мыслью было взять ребёнка, чтобы не чувствовать себя беззащитной. И вот мы сидим здесь, в духоте сентябрьского дня, ощущая, что вещи нас окружающие, беспощадны и соглядатаи наших врагов. Папе волноваться не из-за чего. В сущности, всю свою жизнь он только так и поступал, пренебрегал общественным мнением и щепетильно выполнял свои даже самые незначительные обязательства без оглядки на приличие. Должно быть ещё 25 лет назад, когда этот человек явился к нам в дом, папа предположил, наблюдая нелепое поведение гостя, что придёт день и никто в вселении не заботится хотя бы кинуть его труп с тервятником. Наверное, папа уже тогда предвидел все трудности и измерил и рассчитал возможные неудобства. И теперь, двадцать пять лет спустя, он, несомненно, лишь выполняет давно обдуманную задачу и доведет ее до конца во что бы то ни стало, хотя бы ему пришлось собственноручно тащить труп по улицам Маконда. И все же, когда настало время, у него не хватило духа сделать это самому, и он принудил меня вместе с ним выполнять этот нестерпимый долг, который без сомнений он взял на себя задолго до того, как я начала что-либо понимать. Когда он сказал мне: "Ты пойдёшь со мной", я не успела осознать всё значение его слов. Не сразу сообразила, насколько это смешно и постыдно хоронить человека, который, как все надеялись, должен был обратиться в прах в собственном логове. К тому же люди не просто надеялись, они приготовились к этому исходу, наделись с чистым сердцем, без угрызений совести и даже предвкушали, как в один прекрасный день поселению поползёт благоухание его трупа. И никто не взволнуется, не потревожится и не возмутится, все обрадуются, что пришёл вожделенный час. И будут желать, чтобы тошнотворный смрад мертвечины продержался как можно дольше, пока не насытится даже сокровенный тайники озлабление. И вот мы лишили Макондо долгожданного удовольствия. У меня такое чувство, будто в известной мере Сама наша решимость породить в сердцах людей вместо уныния и разочарования уверенность, что это не поражение, а всего лишь отсрочка.